«Теря мне. До нее только словно сейчас дошло, как сильно она сглупила, впустив меня в свою главную сокровищницу. Ничего не мешает мне обчистить всю библиотеку подчистую. Но уговор есть уговор. Лояльность дочери багрового властелина может еще пригодиться. К ее шоку и удивлению я прохожу мимо с двумя книгами в руках. Только две. Ровно столько, сколько обещал. Зельдраен резко оборачивается и таращится мне вслед, словно не может поверить в происходящее. Ее взгляд буквально кричит. Правда? Это все? Но леди зря переживает: Пускай не сегодня, но я еще вернусь сюда. После этого мы возвращаем Зельдраен обратно в ее заточение в шпиле теней. Удивительно! Но всю обратную дорогу леди молчала. Ни пошлых замечаний, ни извительных шуток, только странные взгляды, которые она бросала на меня из-под тяжка. Даже Светка не смогла больше раздраконить леди Дроу. Когда мы, наконец, добрались до ее камеры апартаментов, Зельдрайн внезапно остановилась у входа. Ее щеки порозовели, и, понизив голос до почти интимного шепота, она выдала хотя иногда навещайте меня лорд можете даже немного пытать в ее глазах промелькнуло что то смущенное, но быстро сменилось злостью на саму себя она резко добавила уже громче мальчишка у вас в плену такая дама, а вы ничего не делаете мои перепончатые пальцы вот это поворот «На уж с ней точно не соскучишься. Леди бы мужского внимания побольше. Может, стоит найти кого-нибудь, кто займется ее воспитанием? Не самому же мне отдуваться опять? Служе, я спокойно отвечаю. Вас навестят. Непременно». И тогда леди Дроу улыбнулась, сразу поверив. «Она уже поняла, что я всегда держу слово». Вернувшись в Невинск, я первым делом уделяю время изучению новой книги по синтезированию магических потоков. Текст сложный, местами напоминает заковыристый технический мануал. Но чем больше я вникаю, тем яснее становится структура потоков. Наконец, разобравшись, как правильно их закручивать и настраивать, я перехожу к реализации плана. Затем, нахватавшись новых знаний, направляюсь к Морозову, на полигон. Спускаясь через люк в Буран, сразу слышу недовольное бурчание князя. «Данила, ты что ли, Фака? Тут и так тесно!» Я усмехаюсь, оглядываясь. Признаться, пространство внутри совсем не похоже на «тесное». Места явно хватает, чтобы комфортно разместить штурмовую группу, а для экипажа из трех человек это и вовсе люкс. Однако для Морозова, привыкшего к княжеским залам, видимо, и это кажется коробкой. «Еще не привыкли к новым рабочим условиям, Юрий Михайлович?» Поддеваю я, но беззлобно. Он что-то бормочет в ответ, но я не слушаю. Подхожу к отсеку со стихийным кристаллом, который отвечает за криозаряд. Осматриваю его, проверяя устойчивость магических каналов, а затем поворачиваюсь к Морозову. Сейчас будем настраивать ваше взаимодействие с бураном. Это серьезный шаг вперед. Говорю, как хирург перед операцией, подбирая нужные инструменты. Коснитесь кристалла. Морозов хмыкает, но протягивает руку. Я открываю отсек и начинаю настраивать потоки магии кристаллов. Знания из книги пригождаются сразу. Находить тонкие дисбалансы, перенастраивать линии. Процесс сложный, почти ювелирный. «Главное, не дергайтесь!» Бросаю, даже не глядя на Морозова. Князь сидит смирно, лишь изредка почесывая бороду. Постепенно линии энергии начинают выстраиваться правильно, закручиваясь в гармоничную систему. Я замечаю, как стихийный кристалл оживает, и его мощность заметно возрастает. Жора очень здорово помогает, хотя квакает недовольно, что энергию надо поглощать самому, а не крутить ее в какой-то хреновине. Жабун на самом деле хваткий, малый. «Все. Теперь пробуем». «Что пробуем?» — не понимает князь. «Огневую мощь, конечно же. Ха!» Морозов нехотя встает, будто демонстрируя, что делает это исключительно из уважения ко мне. Затем он выполняет команды, и криозаряд активируется. Но ну, результат... О, он впечатляет. Ледяная волна замораживает площадь вдвое больше прежнего, покрывая все вокруг сверкающим хрустальным панцирем. «Неплохо», — признает он наконец, но, разумеется, добавляет своим ворчливым тоном. «Только все равно здесь тесно, как в консервной банке». Я усмехаюсь. Теснота одел привычки. Главное, что теперь Буран работает так, как должен. Однако я замечаю, что такая настройка заметно истощила силы Морозова. Его плечи едва заметно опущены, а дыхание стало чуть глубже. Но это временно. А вот что точно не временно это неожиданно положительная сторона. Магические каналы князя, словно очищенный от многолетнего налета, теперь функционирует лучше, а структура энергосетки сияет удивительной свежестью. Даже его глаза выглядят иначе. Взгляд стал живее, яснее, будто перена усталости сошла. «Эффект шикарный», — отмечаю я, внимательно разглядывая изменения. «Да, бабахнула, будь здоров». И это тоже... Но я сейчас именно про вас, Юрий Михайлович. Вы сами-то чувствуете? Морозов еще несколько секунд молчит, словно прислушиваясь к себе. Затем медленно кивает. В его взгляде читается легкое удивление, смешанное с благодарностью. Настроение его вмиг улучшается. Блин, Данила, ты точно мазака! Неудивительно, что моя Машка в тебя... Эм, э, как ты это сделал? «Я даже ощущаю, что стал другим!» Радостно произносит он, осматривая свои руки, будто и они стали другими. «Усталость мигом слетела!» Я улыбаюсь, позволяя ему насладиться моментом. Похоже, новая настройка подействовала с похожим очищающим эффектом, что и мои псиволны. Только князь получил полуторную дозу. «Забавно!» «Стихийный камень подействовал!» Теперь вам будет проще развиваться, князь. Говорю с намеком на большие перспективы. И это только начало. Морозов вновь кивает, на этот раз с долей уважения. Он явно понимает, что сейчас произошло нечто значительное, и хотя не подает вида, его впечатление трудно скрыть. В этот момент звонит дятел. Его голос в коммуникаторе звучит чуть приглушенно. У нас тут гость, заместитель Красного Влада по наркоконтролю. Горит хочет переговорить с тобой, шеф. Я быстро прикидываю варианты и решаю не тянуть. Пусть едет сюда, на полигон. Бураны уже не секрет для охранки, так что скрывать нечего. Дятел отвечает коротким «Есть» и отключается. Заместитель прибывает как раз вовремя. Он появляется в тот момент, когда Морозов следом за мной Вылезает из бурана. Князь глубоко втягивает в себя воздух, недовольно бормоча. «Ну да, потоки магии теперь работают лучше. Энергия течет, как по маслу. Но, черт побери, какая ж там теснота, Данила! Душниловка полнейшая в этом железном ящике!» Он стягивает с себя экипировочный ремень, будто тот мешал ему дышать. «Я подавляю смешок». Видеть Морозова, привыкшего к дворцовой роскоши в роли штурмана Бурана, это зрелище, достойное портрета. Заместитель начальника охранки окидывает нас офигевшим взглядом. Похоже, увиденное на полигоне его слегка сбило с толку. А именно, встреча с князем Морозовым в зеленой экипировке танкиста. «Юрий Михайлович, вы какими судьбами здесь?» Морозов, как всегда, невозмутим. Он отмахивается, словно это пустяк, и отвечает тоном, будто говорит о погоде. — Здравствуйте, Арсений Арсеньевич. — Да вот, осваиваю новое место работы. Удивление на лице заместителя только растет. Он нахмуривается еще сильнее, словно пытается понять, шутит ли князь. — Простите, но бурана ведь переданы роду вещего Филинова. Царским указом, если мне не изменяет память. Как они оказались в ваших руках? Я решаю, что пора вмешаться, а то Арсений Арсеньч не так все понял, и это может быть чревато более пристальным вниманием охранки. Спокойно отвечаю за князя. Юрий Михайлович не владеет ни одним бураном. Все машины принадлежат исключительно мне. Никому больше они не передавались и передаваться не будут. Князь Морозов здесь лишь на условиях контракта, обычного рабочего соглашения. Никакой политики, никакого межкланового взаимодействия Только работа одного лица. Заместитель явно сбит с толку. Он переводит взгляд на Морозова, будто ожидая подтверждения. Рабочий контракт? Наем? Как эм, обычного гвардейца? Да, именно так. С легкой улыбкой говорит Морозов, поправляя форменные брюки. Не волнуйтесь, Арсений Арсенич, это исключительно рабочие отношения. Но заместитель все еще не может скрыть недоумение и уточняет. «Князь? На службе у графа?» Морозов с серьезным видом кивает. «Ага. Граф нанил такой, что и самого дьявола уломает на вахту. Ты б только послушал, какие условия он предлагает. Я бы не удивился, если бы он и римского императора уговорил на работу на полставке. Условия такие, что отказаться — просто грех. У нас даже медицинская страховка есть». Киваю. Заместитель теряет дар речи от попыток уложить услышанное в голове. Вообще, под условиями, Морозов наверняка имел в виду супругу Альву. Но звучало это как восьмичасовой день и выходное пособие в размере двухнедельного оклада. «Арсений Арсеньевич, если хотите, потом сможете ознакомиться с контрактом Юрия Михайловича. Предлагаю я, кидая взгляд на Морозова». Заместитель кивает. Данил Степанович, это было бы кстати». Морозов, в свою очередь, лишь пожимает плечами, с таким видом, будто говорит. «Ну а что, все честно». «Мы, правда, подсуетились заранее. Просто не придумали ничего лучше, чтобы обосновать, почему князь гоняет на Буране. Можно было бы скрывать, но это еще хуже. Охранка ведь как считает? Если скрываешь, значит, виноват». Поэтому я и позвал зама Красного Влада на полигон. Сразу показал все как есть. А контракт действительно стандартный, самый обычный. Ни малейшего упоминания о передаче буранов роду Морозовых, ни привязки к его личной гвардии. Все настолько прозрачно, что даже царь с охранкой, пристально контролирующий баланс сил родов, не нашли бы к чему придраться. Заместитель, наконец, приходит в себя и, пожав плечами, сообщает. «Граф Данила, я пришел выразить благодарность от себя и своего ведомства. Спасибо за помощь в выявлении наркобазы. Граф Епатешка уже уехал на Лубянку. Все склады с наркотиками в его графстве ликвидированы». Он замолкает, но спустя секунду добавляет. «Правда, в Невинске еще три точки наркодилеров обнаружены». Я спокойно, без тени сомнения отвечаю. Мы можем сами заняться их зачисткой. Заместитель явно не ожидал такой инициативности. Вы уверены? Я улыбаюсь. Безусловно. Это мой город, и мои люди разберутся с этим. У нас здесь свои методы. Пожалуйста, передайте адрес этих точек. Заместитель изучающе смотрит на меня. Похоже, я для него настоящий феномен. Наконец, он слегка кивает и говорит. «Конечно, Данила Степанович. В течение часа мои подчиненные свяжутся с вами». «Благодарю. Контракт вы тоже получите в течение часа. А отчет по устранению наркодилеров вы получите максимум через пару суток». Всем своим видом показываю лояльность к охранке. После этих слов Арсений Арсеньевич благодарит меня за сотрудничество и удаляется, оставив легкий запах табака, и служебной серьезности. Я провожаю его взглядом, а затем поворачиваюсь к Морозову. Он стоит рядом с Бураном, и кому-то явно не терпится снова нырнуть в эту ненавистную тесноту. Процесс синтеза со стихийным кристаллом явно его увлек. Недавние жалобы на Душнилова явно отошли на второй план. Наслаждайтесь, Юрий Михайлович, бросаю я с легкой улыбкой, оставляя его наедине с новой забавой. Сам же, недолго думая, достаю телефон и набираю номер мерзлотника. Время подключать еще одного профессионала. Семен Глебович, а не хочешь наняться ко мне? Говорю я, прислонившись к стене. Не стал тянуть чехуя стреба за чехуя и сразу сделал ядерное предложение старому сослуживцу из группы Тибет. В смысле? Ты что ли... «Переманиваешь мою гвардию?» — раздается в трубке с подозрением. «Нет, лично тебя», — отвечаю невозмутимо. Секунда тишины, затем насмешливая. «Шуть, что ли?» Вполне серьезно. Продолжаю с легкой иронией. «У меня как раз есть место для еще одного наводчика крио-огня. Заодно ты свои меридианы почистишь, а то они у тебя, если честно, давно забиты». Я знаю, ты и грандмастер, и все такое, но это точно не повредит. Юрий Михайлович вот доволен. На том конце слышится хмыканье, затем почти удивленное «Подожди, какой еще Юрий Михайлович?» «А какого высокотитулованного ледовика с таким именем ты знаешь?» «Да ну! Не может быть! Княже Морозов как-то устроился к тебе?» «Ага», — подтверждаю с широкой улыбкой. Он пока на учебке, но уже неплохо справляется с наведением огня. «Князь в роли танкиста?» Семен захлебывается смехом. «Я приеду в твой Невинск хотя брать того, чтобы посмотреть на это зрелище. А там уж, может, и сам подпишусь. Хотя...» «На тебя я не удивлюсь, если через неделю буду с удовольствием бабахать из пушки и еще хвастаться этим. Ты тот еще оратор. Даже золотого дракона приручил». — Не приручил? Договорился, — усмехаюсь я. — У нас с желточешуйчатым взаимовыгодное сотрудничество. — С тобой, граф Обчекарский, тоже выйдет здорово, уж поверь. — Уже покупаю билеты. — Данила, одно место мое я забил. В голосе Семена звучит искренний азарт. — Чую плюшка там хорошая, а иначе Морозов бы даже не дернулся. — Да и у тебя, Данила, по-другому-то не бывает. Я ухмыляюсь, представляя, как он уже лихорадочно собирает вещи. Если мерзлотник действительно согласится, у меня будет отличный наводчик для второго бурана. Останется только собрать экипаж для третьего, и тогда вся мощь будет готова к бою. И тут у меня звонит связь-артефакт. Невский замок, Невинск. Настя сидит с Айрой на веранде, наслаждаясь редкой возможностью отдохнуть от тренировок. Разговор почти сразу свернул на аномальных зверей. Настя очень любит охоту. Айра же, словно ходячая энциклопедия, с воодушевлением рассказывает о повадках этих созданий, жестикулируя при каждом описании. Настя слушает внимательно и мотает на ус. На веранде звучит смех, когда Леканков вспоминает, как один брюханах завез в болоте, преследуя добычу. У тебя случайно не справочник в голове? Смеется Настя, покачивая головой. Если бы, усмехается Айра. У нас в лекании все это знают. Беседу прерывает появление Данилы. Он шагает по двору, будто с прогулки, а рядом с ним внушительная фигура. Высокий, с характерными острыми зубами. Король ликанов, Кенрис. Айра замечает их следом. Настя успевает только моргнуть, как та вскакивает, а ее лицо загорается таким счастьем, что, кажется, вот-вот озарит все вокруг. И не успела она вскрикнуть, как уже бросается к гостю, обнимая его с неожиданной нежностью. Настя, чуть приподняв бровь, наблюдает за сценой. «Айра, и такие эмоции!» «Это точно та же девушка, которая обычно холодно реагирует на все!» «Отец!» — радостно произносит Айра, уткнувшись в плечо Кенриса. Настя уже готова переспросить, но слова застревают в горле. Кенрис обнимает дочь, его суровое лицо на мгновение смягчается. «Но только чуть-чуть!» «Я пришел инкогнито», — глухо произносит он, обращаясь к Айре. «Спасибо конунгу Даниле за то, что разрешил мне посетить дочь». Айра светится от счастья, как новогодняя гирлянда. Настя, не привыкшая видеть ее такой, ловит себя на том, что едва не улыбается. Но тут взгляд ее падает на Данилу, и она замечает его привычное выражение лица, смесь спокойствия и легкой самодовольной иронией. Настя переглядывается с Данилой и улыбается. В голове всплывают слова Светы. «Даня все несет в рот, все собирает под крылом. Даже королеву шакалов себе лояльный делает». И правда, не поспоришь, слова-то точные. Но, глядя на Айру, буквально светящуюся от счастья, Настя вдруг останавливается на другой мысли. Ну и что с того? Да, Данила всегда действует с расчетом, но разве это плохо? Наоборот, это даже прекрасно. В конце концов, он выбирает такие цели, которые делают людей счастливее. Конечно, если эти люди не пытались навредить его роду или не оказались законченной мерзостью. Света это понимает, и Настя тоже. Ее взгляд на мгновение задерживается на Даниле. Он стоит расслабленно, слегка улыбаясь, и непринужденно беседует с королем ликанов, будто это просто старый знакомый. Как он это делает? думает Настя, едва заметно качая головой. Секунды размышлений и в голове уже роятся вопросы, как человек, который вырос среди простонародья, смог подняться до таких высот? Каким образом он собирает вокруг себя столько сильных союзников? Причем таких, которые остаются ему верны. Из чего он вообще сделан? Настя чувствует, как ее охватывает восхищение и гордость. Ведь этот телепат — ее жених. Глава 15 Сижу в холодной машине, глядя на унылый фасад старого дома. Вокруг ни души. Лишь редкие отблески фонарей дрожат на влажном асфальте. Серый, облезлый пятиэтажный муравейник. Таких в Невинске сотни. Но этот особенный. Его подвал скрывает наркопритон, замаскированный под магазинчик с забитыми окнами и выцветшей вывеской. Хлеб и молоко. Примитивно, не находите? Сегодня я решил лично заняться зачисткой. Это будет мой эксперимент. Насколько эффективно расчеты Морозова смогут работать в узких, хаотичных условиях городской застройки. Но сначала обязательная часть. Эвакуация жильцов. Не могу позволить себе жертв среди мирных жителей. Такой роскоши, как побочный урон, мой новорожденный род не приемлет. Рядом в машине... Сидят братья смородины. Два телепата, недавно присоединившиеся к моим вассалам. Молчат. Не потому что молчуны. Мы ведь телепаты и общаемся по мысли речи. За дело, господа, ментально бросаю. Выходим из машины. Воздух холодный, влажный, в лицо дует неприятный ветер Осень на неве, то еще удовольствие. Смотрю на дом прикидывая, сколько времени займет очистка. Несколько десятков квартир. Семья на каждой второй площади, а то и не одна. Придется потрудиться. Начинаем, командую. Смородины тут же принимаются за дело. Мы ходим по коридорам и обрабатываем местных. Смородины осторожно проникают в сознание жильцов, мягко направляя их мысли. Я подключаюсь к процессу, начиная с верхних этажей. Первые двери открываются уже через минуту. Мужчина в тренировочном костюме, зевая, выходит в подъезд. Следом женщина с ребенком на руках. Сонный малыш тихо хнычет. Оба движутся словно во сне, направляясь к выходу. Отлично. Я веду группы побольше, по 15 человек за раз. Смородины? Работают с меньшими, по 3-5 человек. Их уровень не позволяет взять на себя большую нагрузку, но они справляются. Дом пустеет, этаж за этажом. Чувствую, как жильцы выходят на улицу, где их встречают мои люди, и отвозят подальше от зоны операции. Пока все идет по плану. Но, как всегда, без сюрпризов не обходится. На четвертом этаже чувствую всплеск. Не то гнев, не то страх. Захожу в левое крыло, спускаюсь на четвертый. Скрипучие ступени отзываются эхом. Перед нужной дверью останавливаюсь и стучу. «Кто там?» — грубый мужской голос. «Сосед снизу», — спокойно отвечаю. «У вас все в порядке?» Дверь открывается резко, чуть не ударяя меня. На пороге стоит мужчина с налитыми кровью глазами. За его спиной женщина в уголке комнаты, прижавшая руки к голове. «Ты кто такой? Чё тебе надо?» — Рычит он, перехватывая ремень, которым явно только что орудовал. все таки не ошибся. Картина знакомая. Вам нужно выйти», — говорю, глядя ему прямо в глаза. «Сейчас же». Он напрягается, — Пошел ты! Бросает он, но голос уже дрожит. Усиливаю давление, включая в слова побольше своего дара. В здании эвакуация, сударь. Утечка газа. А потому выйди через окно. Мужчина трясет головой, словно хочет встряхнуть мои слова, но не может. Разворачивается идет к окну. Открывает его, высовывается. Женщина вскрикивает, но я останавливаю ее взглядом. «Возьмите документы и самое важное». Улыбаюсь ей, и дамочка начинает собирать сумку. Дебашир шагает за подоконник. Тихий хлопок, и тишина снова окутывает дом. Женщина прижимает руки к рту. Глаза ее блестят от слез, а потом резко успокаивается. «Моя работа». «Вы тоже выходите, только по лестнице». Говорю напоследок. Она молча кивает, обходит меня и исчезает за лестничным пролетом. Я подхожу и закрываю окно. А то сегодня дождь обещают. Мебель может намокнуть. Снаружи уже кипит работа. Штурмовая группа заняла позиции. Бураны в полной готовности. Гляжу на Лидзора, стоящего у одного из них. Он поправляет свою меховую накидку. И сжимает огромный топор. Пора начинать, командую. Гвардейцы бросают в здание дымовые шашки. Густой серый дым, заполняя подъезды и комнаты, заставляя наркодилеров выскакивать на улицу, кашляя и ругаясь. Но их там уже ждут. Бураны начинают движение. Гусеницы гулко перекатываются по асфальту, мощные криозаряды превращаю беглецов в ледяные статуи. Морозов стреляет точно по мишеням. Князь освоился с системой наведения огня. Ледзор, глядя на это, хохочет. «Хо-хо! до -хо! да треск! Вот это по-нашему!» — восклицает он, размахивая топором. Один удар, и ледяная фигура разлетается на куски. «Я же жду старого знакомого». Обычно он не пропускает подобные тусовки. И точно. Тут из темного переулка появляется знакомая фигура. Бершарк. Его одежда еще грязнее, чем в прошлый раз. Лицо в пятнах, волосы спутаны. «Опять вы, лорд?» «Приветствую гостя моего графства». «Снова за своим?» Он морщится, нос в порошке. «Все вы знаете», — он кивает на притон. «Мне тут кое-что осталось?» «А вдруг потолок обвалится?» Лениво подначиваю. «Прикалываюсь, конечно. Никаких подрывов мы не делали. Хотя бы потому, что жителям скоро возвращаться в свои квартиры». «Не стройте из себя заботливого хозяина, лорд Филин!» Отмахивается он, направляясь к зданию. Я смотрю ему вслед, размышляя. Не пора ли найти способ избавиться от этого наркомана? «Но...» Это уже дело на потом. Сейчас есть дела поважнее. Да и вообще, неплохо бы подсадить багрового властелина на героин. Буран отработал четко. Каждый заряд превратил беглеца в ледяную скульптуру. Ледзор, словно ребенок на елке, азартно машет своим топором, разбивая замороженные фигуры. «Хо-хо-хо, Олад!» доволен он. «Вот это искусство!» Возвращаюсь к машине, где уже ждут смородины. Они выглядывают из окна, наблюдая за происходящим. Работа завершена. Говорю, садясь на переднее сиденье. «Отличная работа!» «Спасибо, граф!» — отвечает старший из братьев, поправляя ворот пальто. Младший кивает, но взгляд у него сосредоточен. «Как ощущения?» — спрашиваю, откинувшись на спинку кресла. «Эвакуация прошла гладко, как считаете?» «В основном», — коротко отвечает старший. «Но тот мужчина...» «Что с ним произошло?» «Мы заметили всплеск». «Я усмехаюсь. Ошибся дверью». Братья переглядываются, но ничего не говорят. Им, кажется, уже не хочется выяснять детали. Машина трогается, и мы медленно уезжаем прочь от разрушенного дома. За окном мелькают темные улицы Невинска. Мой город спит. А утром он проснется более чистым, без еще одного наркопритона. Аэропорт Невинск. Маша Морозова выходит из небольшого, но вместительного самолета. Ветер треплет ее смольные волосы, но она не обращает внимания. Взгляд ее сосредоточен на группе встречающих. Впереди всех стоит Камила. Облаченная в строгий костюм, но сияющая улыбка выдает ее радость. За ней несколько человек, включая представителя гарнизона Данилы. «Кам!» — восклицает Маша, бросаясь навстречу подруге. Они обнимаются, смеясь, словно две сестры, которые давно не виделись. Камила, все еще улыбаясь, качает головой. Вот уж не думала, что ты прилетишь так быстро. Ну, знаешь, папа не привык ждать. Отзывается Маша, отстраняясь, чтобы рассмотреть подругу. А ты прекрасно выглядишь, как всегда. Кстати, не знаешь, почему папа захотел меня срочно видеть? А что сказал Юрий Михайлович? Что увижу на месте. Значит, скоро увидишь. Загадочно улыбается брюнетка. Камила берет Машу под руку. И ведет к машине, стоящей у взлетной полосы. Через полчаса они уже подъезжают к полигону. Вдалеке видны громоздкие модули, медленно передвигающиеся по рваному рельефу. Это бураны. Машины, о которых Маша слышала, но видит впервые. Ее взгляд замирает на массивных корпусах. Маша невольно задается вопросом: Что ж за подвиг снова совершил Данила? Раз царь подарил ему эти машины. Из одного из буранов выбирается Морозов. Князь машет девушкам. «Прибыла, Машуня!» — бросает он. «Хорошо. Вот тебе одежда, переодевайся». Один из гвардейцев Данилы протягивает ей сверток с военной формой. Маша, удивленно моргнув, осторожно берет его. «Папа, это что?» — осторожно спрашивает она, округлив глаза. «Кам?» Камила только молча улыбается. «Это тебе для тренировки», — поясняет Морозов, будто ничего особенного в этом нет. «Вон там есть занавеска». Маша нерешительно кивает, чувствуя себя как минимум странно. Она идет за занавеску, надевая строгую униформу вместо своих платьев. Ощущения непривычны, но что-то в этом во всем кажется правильным. Когда она возвращается... Морозов уже протягивает ей каску. «Голову береги, Машенька!» — замечает он. «Там жуть как тесно! И потолки низкие!» Маша послушно надевает каску, понимая, что спорить бесполезно. Морозов, убедившись, что все в порядке, кивает в сторону третьего бурана. «Первый занят под графа Обчекарского!» — говорит он, указывая на машину, из которой высовывается голова какого-то механика. Второй только что покинул. Я. А вот третий ждет экипаж. И что мне там делать?» Спрашивает Маша, бросая на него вопрошающий взгляд. «Поучаствовать?» — отвечает Морозов. «Данил разрешил. Даже не так. Это была его идея». Слова звучат непривычно, но в то же время возбуждают интерес. Маша все еще немного смущена, но поднимается в машину, осматривая внутреннее пространство. Морозов следует за ней, объясняя. «Видишь этот кристалл?» Он открывает заслонку и указывает на сияющий элемент. «Данила уже поработал над ним. Теперь твоя задача — насытить его энергией». Маша колеблется, но послушно касается кристалла. В тот же миг она чувствует, как через ее тело проходит поток энергии. Силы покидают ее, но она чувствует странное облегчение. Будто исчезла часть усталости, которую она носила в себе последние месяцы. «Молодец!» — говорит Морозов. «Теперь бери рычаг». Маша берет рычаг, чуть нервно сжимая его руками. Морозов бросает короткий приказ. «Дергай!» Она делает, как велено. И тут же раздается грохот. Из Бурана вылетает заряд, который мгновенно замораживает бетонную стену впереди. Маша изумленно смотрит на результат. Ее лицо светится от удивления. Да-да, это ты сделала, дочка, произносит Морозов с легкой улыбкой. Маша все еще ошеломленная смотрит на кристалл и затем переводит взгляд на экран. Морозов, заметив выражение на лице дочери, сдержанно улыбается и хлопает ее по плечу. «Неплохо, правда?» спрашивает он, словно оценивая не результат, а реакцию Маши. «Данила придумал это, чтобы ты могла тренироваться. Мы еще не нашли третьего наводчика, так что пока найдем, у тебя есть возможность попробовать себя». «Тренироваться?» Маша удивленно хмурится. «Ты хочешь сказать, что я должна этим управлять?» «Именно», подтверждает он. «Пока что в рамках обучения» и заодно прочищать свои магические каналы. Это двойная польза. Маша вытирает с лба пот, ощущая, как тело становится легче, словно с нее сняли тяжелый груз. Это чувство странное, но приятное. Она смотрит на кристалл, потом на отца. — Спасибо, Данилия, — говорит она, смущенно улыбаясь. — И тебе, папа. — На здоровье, доча. «А Даниле ты сама скоро скажешь», — подмигивает в бороду Морозов. «А теперь пошли наружу. Камила Альбертовна приготовила восстановительный чай. Очень вкусный». Снаружи их встречает легкий ветер и ароматный запах травяного чая, разлитого по небольшим фарфоровым кружкам. Камила подает Маше одну из них. Та благодарно принимает, чувствуя, как тепло от напитка наполняет ее тело. «Это презент от лакомки». С улыбкой поясняет Камила. Она нас постоянно поет этим чаем, заваренным на травах из ее теплицы. Маша улыбается, прикладываясь к кружке. Отпив еще глоток, она смотрит на отца. — Папа, — говорит Маша, — а что с графом Берским? Он приезжал к тебе? Морозов, сидящий напротив и рассматривающий кружку в руках, поднимает взгляд. — Не волнуйся, Машуня, — говорит он мягко. Данила с ним поговорил. Теперь он вряд ли станет тебя беспокоить. Маша смотрит на отца полными удивления глазами. Данила вмешался в личные дела Морозовых, и папа ничего не имеет против этого. Неужели Данила и отец стали настолько близки, словно... словно родственники? Маша краснеет. А вдруг папа и Данила уже все обсудили? И решили, за кого ей предстоит выйти замуж. Немного по-собственнически, даже мнения ее не спросили. Но, честно говоря, Мария ничего не имеет против. Очередной вечер я провожу в своей спальне с лакомкой. Тихо, уютно, почти идиллия. На столе между нами два коктейля, подсвеченные мягким, мерцающим светом свечей. Я лениво смотрю на бокалы, чувствую, как уголки губ сами собой тянутся в улыбке. «Аисты больше не нужны», — спокойно заявляю, будто это повседневная новость. Лакомка замирает на долю секунды, затем ее лицо озаряется таким счастьем, что описать это словами попросту невозможно. Она буквально кидается ко мне, обнимает, целует, смеется, в общем, выглядит как человек, только что выигравший биологический джекпот. Милинда, миленький!» — восклицает она сияющими глазами. «Я так долго этого ждала, думала, что никогда больше такого не будет». Спокойно держу ее в объятиях. «Да, — говорю с легкой улыбкой, — я тебя понимаю. Все будет хорошо». Мирная сцена почти завершена, но лакомка, как всегда, Находит способ разбавить ее своим хитрым взглядом. Она стреляет глазами в сторону коктейлей. «А может, еще немного?» — лукаво предлагает она. «Ну, один разочек выпьем. Или два, или три». Я тяжело вздыхаю. Разумеется, эта женщина неисправима. Все же эти коктейли давно пора переименовать в кролика. Почему? Потому что после него... Приходит бешеное желание делать детей. «Ну, Но... один можно», — отвечаю с поддельной неохотой. «Разве что». И лакомка впивается поцелуем мне в губы. А утро начинается с завтрака. В столовой собираются все домочадцы и гости. Айра, Маша, Морозов, Мерзлотник, Настя, мои жены. В том числе сияющая как майское солнце, лакомка. Она решила всех удивить и, честно говоря, превзошла саму себя, приготовив какой-то невероятно вкусный альвийский завтрак. Стол буквально ломится от ароматных блюд, а гости издают восторженные звуки, словно дегустаторы на кулинарном конкурсе. Морозов сидит с таким выражением на лице, будто попал на гастрономический Олимп. Его глаза блестят, как у соловья, запевшего гимн весне. Нам пора выдвигаться за портальщиком, объявляю я, не отвлекаясь от своей тарелки. Очень уж вкусно. Сроки миссии. Времени мало. Жаль только третьего наводчика, так и не нашли. Маша, до этого спокойно сидевшая рядом, вдруг смущенно краснеет и украдкой бросает взгляд в мою сторону. Я могу поехать с вами, Даня? Выдыхает она. А потом, словно набравшись смелости, добавляет, обращаясь к Морозову. «Можно же, папа?» Смех в столовой стихает. Все взгляды моментально обращаются к Маше. Морозов медленно откладывает вилку, внимательно смотрит на дочь и задумчиво чешет бороду. «Это твой выбор, дочь», произносит он, наконец, с легким укором во взгляде. «Но ты же знаешь, как я отношусь к тому...» чтобы женщины участвовали в боях. Хотя твоя мать меня никогда не слушалась. Тут его взгляд скользит к Насте, которая пьет чай. Да и жены, и невеста графа Данилы ведь воюют. Чем-то их хуже. Маша вскидывает голову и бросает на меня сияющий взгляд. Последнее слово за мной. Хорошо, Маша. Ты — третий наводчик криопушки. Говорю спокойно. Значит, экипаж трех буранов собран. В конце недели идем ловить высшего грандмастера порталов. Столовая снова оживает. Маша, покраснев еще сильнее, опускает глаза, но в уголках ее губ уже угадывается сдерживаемая улыбка. А злотник хмыкает. Никогда не думал, что на старости лет станут танкистом. Что же дальше? Как насчет парашютного десанта Семен Глебович? предлагает Светка с ухмылкой. «С нас высадка со спины дракона. Верно ж, Даня?» Тогда уж сразу в роли снаряда катапульты, поправляю, усмехаясь. «У Золотого лапы крепкие. Выдержат». Жены и Морозов начинают смеяться, представив эту картину. Мерзлотник же объявляет хмуро. «Снарядом я стану только в одном случае. Если это сделает меня мифическим абсолютом». «Что ж...» «Ловим тебя на слове, граф!» — серьезно отвечаю. Видимо, с серьезностью я переборщил, потому что в этот момент мерзлотник побледнел не на шутку. Лубянка, Москва. Красный Влад, сидя в своем просторном кабинете на Лубянке, заместитель по наркоконтролю Арсений докладывает, держа в руках тонкую папку с документами. «Обстановка на Балтике под контролем». Зачистки проведены. Последнее. Князь Морозов нанялся к вещам Филиновым. Без гвардии по рабочему контракту ГПХ. Красный Влад резко отрывает взгляд от бумаг. «Князь Морозов служит Даниле?» Он не может не переспросить. «Что за бред?» «Не могу знать. Допрос указанных лиц не имеют права проводить без вашего разрешения. Контракт же я сам видел. Обязанности?» Наводчик Крио огня в буране. Владислав откидывается на спинку кресла, задумчиво стучит пальцами по подлокотнику, а потом резко встает и начинает нервно шагать по кабинету. «Очевидно, это не просто так», — говорит он, скорее себе, чем Арсению. «Данила, ну ты даешь, Ни секунды покоя!» Арсений молча наблюдает за ним, не решаясь встрять. Что могло заставить князя, у которого все есть, пойти служить графу?» Бросает он риторически, но тут же замирает, будто озаренный простой истиной. «Тут все ясно», — заявляет он, резко оборачиваясь к Арсению. «Бабы! Дело в бабах!» Арсений моргает, растерянно открывая рот. Но Влад не дает ему вставить ни слова. Он уже движется к столу, опираясь на него обеими руками слегка наклоняясь вперед. У Морозова была жена, оборотница и рабис. Сильная, красивая, харизматичная. Если Данила нашел ей замену, то все становится на свои места. Это многое объясняет. Морозов за жену горы готов был свернуть. Он выпрямляется, снова принимается шагать по кабинету, но уже медленнее с расчетливым выражением лица. Морозов нашел себе новую жену. И вот она, портив все наши планы по его женитьбе на Оле Гривовой. Как пить дать? Она родственница жены Данилы. Именно ее он спас в Капитолии. А значит, это уже вторая такая остроухая девица. Красный Влад усмехается. Но улыбка выходит скорее хищной, чем веселой если он продолжит в том же духе и добудет еще несколько таких красавец, Все, стратегический актив у него в кармане. Влияние не только на дворянские круги, но и на весь мир. Шахи, султаны, да хоть императоры сгорят от зависти, пытаясь заполучить таких же остроухих красавец. Арсений, слегка ошеломленный этим ходом мыслей, молчит. Сам он закоренелый холостяк, И всего себя отдавал работе. Владжа хмурится еще сильнее. Хватает телефон и набирает номер аналитиков охранки. Розовый вызов бросает он в трубку. Голос звучит резко, с тревогой. Все может измениться. Необходимо срочно пересмотреть рейтинг родов. Серьезно пересмотреть. Почему спрашиваешь? Да потому что он уже летит к чертям. Наркоточка Невинск. Наркодилер Вася Колышка гроза местных улиц. маг-огневик второго ранга, привычный к власти и страху окружающих. Его точка, замаскированная под невинный йога-центр, всегда была символом неприкосновенности в криминальном Невинске. Но сегодня все пошло к чертям. Вместо привычного ощущения контроля на Васю давила тишина зловеще нарушаемая лишь ритмичным гулом моторов за стенами. Бандиты сидят в том же здании, где раньше чувствовали себя хозяевами, но теперь трясутся от страха. Гвардейцы графа Вещего филинова окружили точку, оставив их в заперти. Каждый выход был перекрыт, а любые попытки выскользнуть наружу заканчивались тем, что несчастных ловили, и буквально забрасывали обратно. Продовольствия не осталось. Их голодные взгляды и гневные шепоты были единственным, что скрашивало наступающую панику. Вася, сидя в темноте вместе со своей командой, мучительно размышлял, как устроить прорыв. В голове вертелись варианты, но все они разбивались о холодную реальность. Против гвардейцев и их техники у него шансов не было. — Я — огневик, — убеждал он себя. — Если уж сгореть, то красиво. Но его размышления прерывает глухой рев. Шум моторов становится громче. Вася вскочил, прижимаясь к окну. Снаружи, словно металлические звери, появились бураны. Машины, о которых уже ходили легенды по всему городу. «Началось!» — пробормотал он, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Вскоре к моторам добавляется новый звук — шипение и треск. Дымовые шашки летят в окна и двери, превращая воздух в плотную завесу удушающего дыма. Никто из гвардейцев не входит внутрь. Зачем? Они просто методично лишают бандитов шанса на укрытие. В комнате начинается хаос. Кашель, ругань, сбивчивые команды. Когда дым становится невыносимым, люди колышко вырываются наружу ради глотка свежего воздуха. Но спасение не предвидится. На улице их уже ждут. Бураны начинают охоту, словно волки за испуганными зайцами. Они катаются по пустому кварталу, преследуя наркодилеров, с холодной методичностью. Это не бой. Это отлов. Вася, выбежав из здания, мчится в одну из темных подворотен. Но тут его охватывает странное чувство. Вася невольно вскрикивает и падает на одно колено. Из ноги торчит псионический клинок, мерцающий призрачным светом. Он судорожно оборачивается, и кровь в жилах стынет. Перед ним, будто из воздуха возникает фигура. Юноша с ироничной улыбкой и пронзительно ясными глазами. Сердце колышка сжимается, а потом будто вовсе перестает биться. Это он. Данила Вещи Филинов. Граф Невинский. Бу! Вася судорожно вскакивает. Ноги подкашиваются, но он несется прочь, не разбирая дороги. Но прямо перед ним из воздуха снова появляется тот же юноша. На этот раз он стоит с чуть склоненной головой. «Привет!» — произносит Данила. И его голос звучит так спокойно, будто он просто встретил старого приятеля. «От себя не убежишь. А я у тебя в голове. Слабые щиты у тебя были. Давай устроим веселье. Ты ведь не против?» Колышка замирает. Разум сковывает чужая воля. Паника накрывает, но тело больше не принадлежит ему. А теперь продолжает Данила с явным наслаждением, наблюдая за мучениями. Надевай доспех и прыгай прямо на буран. Колышка сам не понимая как, подчиняется. Его движения механические, словно он марионетка. Огненный доспех покрывает его тело, и он бросается вперед уворачиваясь от криозарядов. Ему удается запрыгнуть на корпус машины. Буран резко дергается, пытаясь сбросить пассажира, но Вася держится. Это уже не он. Это его инстинкты и огненная магия. Машина вздрагивает, и электрический разряд пробегает по ее корпусу, отбросив колышко на землю. Это предохранительная система от тварей. Сухо комментирует Данила, наблюдая со стороны. «Хорошо, что включили. Соображает голова у экипажа». Не сдаваясь, Вася снова встает. Его разум захвачен, а тело продолжает подчиняться приказам. Он пытается атаковать Буран фейерболами. Кривопушка машины не успевает навести прицел, как Вася отбегает. И тот Буран резко сдает назад. С глухим треском его гусеницы переезжают через колышко, оставляя позади лишь искореженное тело. Перед смертью ему слышатся прощальные слова графа. — В принципе, боевая обкатка успешна. — Правда, я рассчитывал, что тебя заморозят. — Ну ладно. Прощай, чувак. Проходит еще пара дней, и тренировочный процесс наконец-то дает результаты. Мерзлотник на удивление оказался весьма впечатлен стихийным кристаллом и довольно быстро освоился с управлением бурана. Наведение огня дается ему неплохо. Не идеально, конечно, но для первого опыта результат более чем достойный. Маша тоже старается, как может. Прицельный огонь ей удается все лучше, хотя видно, что ей еще далеко до аса. Опыт не купишь, а тут требуется не только точность, но и мгновенная реакция. Однако ей поможет экипаж, а от нее лишь требуется заряжать кристалл своей магией да выпускать огонь. Решаем, что к каждому наводчику-ледовику нужно будет прикрепить телепата. Система наведения огня — СУО. Итак, достаточно сложная штука, а дополнительная поддержка лишней точно не будет. Телепат сможет координировать действия и помогать в бою дополняя панорамный прицел. Звоню Лиану, как и планировал. Он берет трубку и без лишних церемоний начинает с болтовни. «Конунг Данила, ты не поверишь!» — говорит он возбужденно. «Недавно смотрел фильм с твоей воительницей». Сверх, что ли?» «С панной Яланта Ковальски». «У нее там такая роль — просто огонь!» «Слушай, может, познакомишь меня с ней? Я ее фанат». «Лен!» «Перебиваю я, а то Пупс разошелся. Тебе не надоело сторожить Портакла? Еще месяцок, готов посидеть у него под забором?» Он недовольно вздыхает. «Ну ладно. Давай к делу, Гонунг. Что у тебя?» «Через пару дней у нас наступление. Твой лагерь заслонил портальную стелу. Нужно освободить пространство для проезда». Лен мгновенно оживляется. «Наступление, говоришь?» «А что-то особенное пригонишь? Вашу забавную технику?» «Недавно смотрел документальный фильм про Отечественную войну и русские танки». «Это что-то вроде них?» Я улыбаюсь, не сдержав смешка. «Нет, но что-то подобное. Ты скоро увидишь». На следующий день начинается операция. Экипажи трех буранов готовы. Мы переходим портал и оказываемся на окраине замка Портакла. Окружение сразу бьет по глазам. Местность открытая, стратегически уязвимая. Я выхожу из машины и почти сразу сталкиваюсь с Лианом и его гвардией. Торба пупс как обычно, выглядит на все сто. Остроухий, энергичный, с золотыми кудрями, сверкающими на солнце. Увидев бураны, он буквально теряет дар речи. Его глаза округляются, он... Обегает машину по кругу, щедро рассыпая желтые молнии. Это что за сибиряки? Я же видел такие по телевизору. не а такого ты точно не видел. Хмыкаю. Мы штурмуем замок. О! -о! Лиан хлопает в ладоши, словно маленький ребенок, которому пообещали аттракционы. Я хочу с вами. Можно, да? Пожалуйста. Ты поедешь с мирозлотником. Мерзлотник будет замыкающим. Если что-то пойдет не так, ты, как высший грандмастер, прикроешь тыл. Это не единственная причина. Кроме того, так Лиан не доберется до портакла первым. Мне нужен живой портальщик, а не забитый до смерти детскими кулачками. Хотя, если честно, не верю, что Лиан делает портакла. Через полчаса три бурана... С грохотом устремляются вперед. Первый экипаж Морозов, второй я вместе с Настей, Светкой и Машей. Следом мерзлотник. Кроме того, в каждом буране присутствует небольшой расчет и гвардейцы. Изначально я планировал сесть с Морозовым, чтобы лучше координировать действия, но оставлять Машу одну в нашей машине было бы неразумно. Она, конечно, молодец. Но я не могу позволить себе рисковать. Настя и Светка усаживаются в уголке и не мешаются. Двигатель бурана передает грохот на все его железное тело. Когда мы подъезжаем к стенам замка, небо над нами оживает. Гипокрылы начинают кружить, словно стая голодных хищников. Но нас этим не напугать. Тем более таким красавцам. Словно бегемотики с крыльями. Не выдерживает Светка, заглядевшись на монитор. Машины уже готовы к атаке. Бураны синхронно выпускают из пушек гранаты с усыпляющим газом. Воздух наполняется шипением, а над полем боя начинает подниматься белесая дымка. Внутри машин вентиляция герметично закрывается, а кислородные баллоны начинают подачу воздуха. Мы защищены. А вот гипокрылы Нет. Гигантские крылатые твари начинают падать. Массивные тела с шумом обрушиваются на землю. Газ усыпляет их, вырубая как выключатель прямо во время полета.